Глава 5. 863 год. 20 августа. Константинополь. Ты слышал, что говорит толпа, спросил Василев супотриарха. Что? Кто-то упорно распускает слухи о том, что Василий закоренелый язычник. Это не твоих рук дело. Я, с либы. тяжело вздохнул патриарх Тогда кто латиняне мне показалось, что они желают победы Василию. Они желают смерти всем нам и ему в особенности. Ему, но что он им сделал? Они узнали, кто тебе подсказал с декреталиями. Также они узнали, кто подбил герцого Саксонии на договор с северными язычниками. Глаза у королей франков открылись, а папа так и вообще слюной брызжит, призывая кара небесные на голову этого злодея. Поговаривают, что они даже хотят отправить вспомогательный отряд на помощь их хазарам, чего я не исключаю. А что там с герцогом Саксонии? Что-то интересное? Василий убедил герцога Саксонии предложить викингам те же условия, что и покойный правитель Фризии Хрёрик. Как Василий прознал против условия – загадка. Королев ранков о том не знали, потому что Хрёрик постоянно клялся в верности и исправно высылал налоги, жалуясь на то, что сильно страдает от викингов. Он был у них и на высоком щиту. А тут... Внезапно оказалось, что он тех викингов пускал к себе домой и давал им приют, корм, выпивку и прочее, да ещё скупал у них части награбленного в землях франков. Серьёзно? Хм, как интересно. Вот Василий герцог Саксонии и подбил заключить союз с викингами на тех же условиях, чтобы через земли Василия шло больше награбленного. Так что франкам последние пару лет в Нофи очень тяжело. Да и Британии тоже. Говорят, что северяне совсем озверели в своих бесчинствах и грабежах. И короли франков цавов мест на с папой винят в том Василия, который алчит наживы на людском горе. А это действительно он сделал. Судя по всему, он, после долгой паузы произнёс Фотий: «Это кажется совершенно невероятным. Василий открывается для нас с совершенно иной стороны. Если подумать, то это ведь он посоветовал тебе раздать его сестер замуж, заключив через то выгодные дипломатические союзы, в том числе и сложную комбинацию на юге Италии. И это действительно он сообщил о подлоге декреталий, поставивший папу в очень сложное положение». И это именно он организовал королевством франков сладкую жизнь, натравив на них викингов. Он, сидя в своём медвежьем углу, умудряется оказывать весьма значительное влияние на большую политику. Ты думаешь, что мы его не да ценили? Ты думаешь, что он так хорош? Да. Тогда почему он так явно заигрывает с язычниками? Зачем? Это большая ошибка или нет? Ошибка, конечно. Поспешно кивнул патриарх. Почему ты сомневаешься? Мне не дают покоя слова, которые приписывают ему. Дискет. После принятия Христа у нас всё пошло не слава Богу. Я заказывал хроники, читал, думал, И меня пугают мысли, что он поселил в моей голове. Только благодаря Христу мы выстояли в этом аду. Василий, я слышал, говорит, что одного легиона времён Трояна или Цезаря хватило бы, чтобы разогнать всё великое арабское завоевание. А мы столько боли испытали с ним. Василий приукрашивает или нет? приукрашивает, убеждённо произнёс Фотий. Его отцы час обложили хазары как волка, перекрыли подвоз продовольствия, готовят своих данников и покорённые племена. Месяц, может, два ему там жить осталось, и всё закончится. Или нет? Ты так в них не уверен? Я не уверен в Василии. Ты понимаешь, Когда его отравили ядом чёрного скорпиона, он тоже не должен был выжить. Когда против него вышло подряд три вождя северян, никто бы не устоял, а он каждого из них поразил с одного удара, хотя едва стоял на ногах. Он слишком часто удивляет. Может, он и правда сумел пробудить старых богов. Может быть, они ему благоволят. Не стоит переоценивать могущество древних идолищ-боганов. Помог ли нам Христос, когда магметане выгоняли нас из Ливии и Ливии? Он помог, когда не осаждали Константинополь? М-м, да. А может быть, нам помогли большие стены и наша вера? Может, и так. Но я всё равно не понимаю, почему старые ромы успешно наступали, успешно захватывали провинцию за провинцией и крепко держали в своих руках половину мира. А мы мы не можем. На вся воля Божья, все испытания даются нам за грехи великие. То есть у наших предков грехов не было. Тогда ещё Христа с небес возносился. После его вознесения они ещё 200 лет крушили всё вокруг, и ослабли только из-за того, что учинили великую расправу на много десятилетий. Патриарх замолчал. Понимаешь, я боюсь, нарушив затянувшуюся паузу, произнёс Василевс. Отчаянно боюсь. Чего? того, что слова Василия правда. Вздор. А если нет, такого быть не может. Вот его сейчас обложили, как медведя в берлоге, окружили со всех сторон, собрали большую группу охотников и готовы поднять на копья. А если это у них не получится, он закоренелый язычник, вряд ли всевышний явит ему чудо. «Ты понимаешь, что будет в столице?» «Ничего не будет. Хазары победят и продадут нам Василия в цепях, а весь его выводок вырежут, как и эту поганую язычницу. Ты вынудишь его покаяться, выдашь за него свою племянницу и объявишь наследникам». «Хороший план», — кивнул Вардан. «А если выиграет он?» «Это попросту невозможно». Вот просто предположи. Вдруг Фочи немного помолчал, обдумывая, потом встал, нервно прошёлся, сел, снова встал, снова сел, выпил вина и произнёс: "Исключено. Ты меня не слышишь? Я прекрасно слышу. Но если он победит, случится катастрофа". Настоящая катастрофа. О том, что Василия обложили хазары, знают даже в Риме, Париже и Винчестере. За этим пристально следят в халифате. С огромным интересом ловит каждый слух столичная черень. Никогда бы не подумал, что ей кажется так интересно судьба язычника. Ты понимаешь, что будет, если он победит? Нет, не могу себе даже представить, горько усмехнувшись произнёс Фотий. Очень надеюсь на то, что люди побегут в церковь молиться, но не уверен в этом. Люди хотят побед, люди хотят чудес. Им давненько уже не приходилось искренне радоваться, поэтому, слышав, что кто-то обратился за помощью к патриарческим богам и обрёл силу, их радует. их веселит, придаёт им пустые надежды, особенно просточерни, который легче всего впечатляется такими вещами. И если он даст им победу, то я не знаю, что произойдёт. Как что? язычники поднимут голову? Вряд ли. Почему нет? Фоти устала постель голову. Страшные времена наступают. Или нет, тихо спросил Вардана, чего патриарх вздрогнул и, подняв голову, пронзительно посмотрел на него. В любом случае Василию не победить. Я, мы все будем молиться о победе правоверных над язычниками, хазары и иудеи, но любой иудей ближе нашему сердцу, чем самый замечательный язычник. Я бы не стал так поступать на твоём месте. «Почему?» «Я, как и ты, не уверен в победе Василия. Но если Василий станет моим наследником, как ты того и желаешь, то подумай, не станет ли он тебе мстить за гибель своего ребенка и жены? Понятно, что ты не своими руками их убьешь, но ты молил Господа о их смерти. Я бы на его месте не простил. А он, судя по всему, еще более жесток». Поэтому не нужно совершать слишком резкие и необдуманные поступки. Давай просто понаблюдаем, что конкретно предприняли хазары. Это разумно, кивнул Фотий. Помолчал, а потом продолжил. Договорились с печенегами, чтобы те не пропускали гостей с юга, ни торговых, ни каких иных. А с севера уговорились с норманнами, Диск к Ца Василия торговле идёт. Его нужно сковернуть с гнезда. Там собирается армия недовольных. С юга пойдёт ополчение данников, также недовольное заглохшей торговлей. Им тоже сказали, что из-за Василия это беда, и они настроены довольно решительно. С востока подчинённые племена, ну и сами хазары каким-то числом. Ему не вырваться. Обиде монет. Надеюсь, ему хватит ума сдаться в плен. Не уверен, он слишком сильный воин. И если в плен его возьмут, то из раненным, Василий может просто не пережить плена или испугаться его. О том, что за него уже заплачено, он ещё не знает. Скорее всего, он будет ожидать худшего от плена, унижения и позорной казни. не уверен, что он настолько слабдухом, чтобы пойти на это. Всё говорит о том, что с боевитостью и боевым духом у него всё хорошо. М-м, да. Но ты всё равно отправил туда корабль с Коссией и Львом. Не слишком ли большой это риск? Печенеги его всё одно не пропустят. Разовернут. А, так, вроде послали. Вроде проявили участие. Отправили предупреждение и даже небольшой отряд, довольно сильный. Поговаривают, что родичи тоже собирались ему в поддержку отправить сколько-то воинов, но отправили или нет неизвестно. Наёмников? Да, к огромному сожалению, отследить их эти дела мне не удалось. Просто узнал, что они искаль верные, проверенные отряды наёмников с хорошим вооружением. Конница. Ничего неизвестно вообще. Кого и сколько, Бог весть. Но их всё равно печенеги не пропустят. А если пропустят, то же неплохо. Они вывезут Василия сюда, и хазарам ничего платить не придётся. Он ведь хоть и горячий парень, но не безумец. Это сейчас он считает, что ему нечего терять. Если же увидит, что за ним специально прибыли, да, со всем уважением, то может сильно задуматься. Да, рискованно, но это всё равно лучше, чем верная смерть в бою. Корабли ведь вывезут Василия с супругой и ребёнком. И что с того? Много они тут проживут, грустно улыбнувшись, спросил Фотий. тем временем в Самаре халиф великого и могущественного аббасидского халифата Ахмад аль-Мустаин биллах сидел на мягких подушках и пил кумыс он не очень его любил но вынужденная близость с тюркскими командирами вынудила ценить этот напиток мимикрия вынужденная мимикрия Многого чего вынужден новоиму приходилось сделать в своей жизни. Он задумчиво смотрел в окно на безмятежно голубое небо и думал. Это небо его нервировало, сильно нервировало, потому что жизнь его была не такой радужной, да и ситуация в халифате складывалась весьма не так безоблачно. Раз при страшный раз при и противоречия сотрясали весь халифат. арабы были на одном полюсе этих столкновений, а тюрки на втором. И если за тюрками была сила, то за арабами авторитет и жажда реванша. Многие из арабов грызли тем, чтобы, как и во времена Умайядов, стать во главе мусульманских общин всего мира. Но их время, очевидно, ушло, а тюрки напротив набирали силу, и с каждым годом их влияние усиливалось. Вот ты его выбрали в халифы именно командировать тюркских отрядов, ибо занимали подавляющее положение в обществе. Его дед Аль-Мутасим покровительствовал наёмникам-тюркам и смог с их помощью серьёзно укрепить своё положение. Это были славные времена, светлые дни халифата. Много воинской удачи, много больших надежд. Но с тех пор ситуация поменялась. И вот уже несколько десятилетий халифы являлись по сути заложниками у своих солдат, которые свергали их и убивали по собственному желанию. Достаточно было просто усомниться в лояльности халифа. Хуже того, они с каждым годом хотели всё больше и больше денег от чуво налогов, собираемых в халифате, едва хватало на погашение долгов перед ними. А это в свою очередь превращало весь халифат в одну сплошную язву. Племена на местах непрерывно бунтовали, а реальная власть уплывала из рук халифа, из-за чего от года к году объёмы налоговых поступлений уменьшались, что в купе с растущими аппетитами наёмников влекло за собой рост недовольства туркских командиров и обостряло и без того сложное положение. Халифы же оказывались в самоубийственном положении, при котором любой неудачный порыв ветра мог сорвать голову с их плеч. Халиф был мрачен, халиф был почти в отчаянии, но на лице это никак не проявлялось. Он старательно изображал мудрость и задумчивость. Но если общие проблемы халифата выглядели для него неизбежным злом, то новые трудности заставляли лихорадочно искать решение. Он был прекрасно наслышан о Василии и не знал, как ему поступить в сложившейся ситуации. Да, он прекрасно продумал стратегию для любого, даже самого невероятного варианта, но все равно безумно боялся этого фактора, потому что считал его слишком непредсказуемым. А в его жизни любая неожиданность может быть фатальна. «Ибо дышит он не просто воздухом, а воздухом с обнаженных клинков». «Василий», — тихо произнес халиф, — «что слышно про него?» «Хазары обложили его», — спешно ответил советник. «Говорит, за него уже назначили выкуп», — заметил второй советник. «Много?» — спросил халиф. «Неизвестно». передайте хазарам, что мы дадим больше. Мы, удивился один из высокопоставленных офицеров тюркского происхождения. Да, мы, спокойно и невозмутимо произнёс халиф. Мы заставим его заключить с нами мир и поведём его в Константинополь, дабы посадить на престол, а по пути разграбим всю Малую Азию и, возможно, Фракию. перед законным Василевсом, который несёт мир с нами многие преклоняются. Но наши войны, ты не хуже меня знаешь, что весь халифат постоянно сотрясают восстания, что налоги платят плохо и не все, и нашим воинам нужно платить. Чем не способ добыть им денег, да и не порадовать. Способ Резко подобрев, произнес офицер, и все, кто его окружал, также закивали. «А если он не проиграет?» «Всякое говорят», — уклончиво ответил халиф. «И его хазары обложили со всех сторон, подорвался один из советников. У него нет шансов». «Ромейцы, бывает, умеют удивлять». «О, на стороне этого ромейца не будет удачи». Он ведь закоренелый язычник. Язычник, удивился один из командиров тюрков. Он ведь сын Василевса. Он поклоняется идолам, о том все знают. Взял в жёны жрицу старой богини, той, что рами называли Венерой или Афродитой. Водит дружбу со жрецами старого бога войны. Всевышний не даст ему победы. Бог войны, удивился другой офицер. Хм. В древние идолище. Диамон поправился советник. Он сил и не имеет. Не все его ины так считают. Поговаривают, что Василий уже разбил большую армию северян, такую, что рамейцы считали её непреодолимой для местных сил. Сечена с казары выставили ещё больше. Может быть, может быть. Нам не стоит волноваться. остановил нарастающий конфликт халиф. Если Василий проиграет, то мы выкупим его и посадим править в Константинополе, получив с этого немало выгод, особенно если удастся выдать за него нашу родственницу. Если он выиграет, то чернь Константинополя станет волноваться. Это слабит ромеев и позволит нам провести успешный поход, как бы дело ни повернулось. но для нас выгодно. А если он выиграет и будет привлечён Варданом на службу, спросил один из офицеров. Тем лучше. Уверен, что получив власть над войском, Василий попытается захватить патриарческий престол и погрузить всю державу свою в пучину ссобицы. Он очень полезный для нас человек. Что бы он ни сделал, всё во славу Всевышнего. Так может, он не такой и язычник? Кто знает. В конце концов, в тех краях их очень много, и нужно проявлять немалую гибкость, просто чтобы выжить. Но, по слухам, Василий заходит намного дальше обычной вежливости и весьма нелестно отзывается о христианах и самого Ису и Бенмарьям поносил. Для язычников это усладно. Но для правоверного пусть и христианина нестерпимо. Говорят, он даже как-то велел высечь священника за то, что тот слишком рьяно нес слова веры. Нет, такие поступки выдают в нем язычника, закоренелого язычника. Хотя он и крещен, и носит крест. Странно. В нем много странностей, произнес халиф. «Говорят, он знает секреты индийского железа», — продолжил один из советников за халифа, «который мы храним как зеницу ока и умеет выделывать очень добрую бумагу, много лучше той, что везут нам из державы Тан. Перед ним открыто много секретов. Мы думаем, что секреты эти открыли ему демоны за поклонение им». «Черное сердце». «Черное», — кивнул халиф. Говорят, что его травили ядом чёрного скорпиона, и он выжил, только сильнее стал, и глаза теперь сверкают золотом. Это ли не признак демонического расположения? А потом в поединке один за другим победил трёх вождей северян, что выходили против него, хотя едва на ногах держался. Демоны явно ему благоволят.